Часть 7. Апгрейд креативности. Глава 1. Умейте мыслить гениально. Я был машиной для принятия решений в течение 10 лет. Борис Ельцин, первый президент России. Вся наша жизнь есть цепочка решений, которые нам приходится постоянно принимать. Успех с теми, кто с завидной регулярностью умудряется принимать оптимальные решения. Чем таких попаданий больше, тем лучший результат, больше успехов в жизни. Правильных решений сложных проблем по сути не существует. Зато есть решения оптимальные, то есть те, которые больше всего соответствуют ситуации. Наша жизнь так сложна и запутанна, что порой лишь значительно позже можно определить, насколько верно было то или иное решение. Следовательно, лучше всего исходить из контекста. Одну и ту же ситуацию можно разрешить прямо противоположными средствами. Здесь важны именно сопутствующие обстоятельства. Чтобы эффективно принимать решения, мы должны понимать, как работает наш головной мозг. От чего зависит качество принимаемых нами решений? Какие факторы влияют на успешность работы головного мозга? Если мозг работает плохо, то и решения будут неэффективными. Первое состояние вашей психики. Усталость, стресс, депрессия, тревога или спокойствие. Или спокойствие, уверенность в себе, решимость. Второе особенности мозга. Способности к концентрации внимания, широта ассоциаций, скорость мышления, критичность мышления. Третье. Владение алгоритмами принятия решений. Яма, чистое поле, на распутье. Четвёртое. Уровень мотивации в работе над принятием решений. Оцените в баллах все четыре параметра от 1 до 10 баллов. Какие у вас результаты? Насколько эффективен ваш мозговой компьютер? особенности человеческой психики, способствующие эффективному принятию решений. Первое концентрация внимания. Как долго вы можете думать над решением, не отвлекаясь на другое? Второе скорость мышления. С какой скоростью вы оцениваете варианты, взвешиваете всё за и против, принимаете решение? Третье широта используемых ассоциаций. как вы используете все свои знания и опыт в принятии решений. Четвертое. Гибкость мышления. Сколько вариантов решений мы можем предложить в определенную единицу времени. Пятое. Уверенность в себе и адекватная самооценка. Шестое. Умение прогнозировать последствия принимаемых решений. Седьмое. Критичность мышления. Седьмое. Вы умеете критично относиться к получаемой вами информации, к мнению авторитетов и к своим мыслям, проектам, убеждениям. Вы можете оценивать информацию с разных точек зрения. Задание. Оцените свой потенциал от 1 до 10 баллов. Как тренировать мозг, чтобы быть в хорошей когнитивной форме? Мозг, как и наше тело, требует регулярные тренировки. Вы замечали, что после длительного отдыха снижается память, труднее принимать решения, просчитывать варианты? Да, мы потеряли форму, и придя на работу, нам нужно некоторое время, чтобы восстановить наш умственный потенциал. На своих тренингах я даю пять простых упражнений для качественной тренировки мозга. Первое упражнение тренировка концентрации внимания. Как выполняется упражнение? Представьте картину гладкой водной поверхности. Это может быть море, река, озеро. На воде надпись: концентрация внимания. Ваша задача ровно 10 минут видеть эту картину с закрытыми глазами, не отвлекаясь на посторонние мысли и образы. Второе упражнение. Тренировка быстроты мышления. Вслух максимально быстро посчитать от 100 до единицы. Всякий раз засекая время, считать нужно всё быстрее и быстрее. Третье упражнение. Тренировка ассоциативного мышления. Вспомните и записать 20 экзотических мужских или женских имён. 20 экзотических фруктов, 20 марок автомобилей. Четвёртое упражнение. Тренировка гибкого вариативного мышления. Придумать 21 способ использования стула, ручки, ножа, ключей. Пятое упражнение. Тренировка анализа последствий принимаемых решений. Подумать, какие последствия могут быть при запуске новых проектов, освоении новых навыков, смене работы. Рассматриваем и положительные, и отрицательные варианты последствий. Что ещё может тренировать наш мозг? Какие есть варианты тренировок? Эксперты в области тренировки головного мозга считают, что первое занятия музыкой, игра на музыкальных инструментах, пение, танцы. Гитара и фортепиано отлично развивают тонкую моторику рук, тренируют музыкальный слух, чувство ритма. Второе изучение иностранных языков расширяет не только словарный запас, освоение новых грамматических форм и произношения, но и тренирует память. Третье. Игра в шахматы, гоу, тренирует навык анализа ситуаций, последствия принимаемых решений и вариативность мышления. Существуют каноны эффективного мышления, не учитывая которые мы хуже мыслим. Первое. Время. Решение нужно продумывать. Нужно специально выделенное время. Второе. Вера. Нужно верить, что вы придумаете оптимальное решение. Третье. Фокус. Нужно быть сфокусированным на выработке решения. Четвёртое. Вариативность. Нужно прорабатывать несколько вариантов решения. Пятое. Критика. Нужно включать критичность мышления, уметь объективно оценивать чужие идеи и свои собственные. Для начала необходимо задуматься о причинах неверных решений. Неумение распознавать проблемы, отслеживать явные и скрытые тенденции, эффект залипания, неумение правильно сформулировать проблему, неумение найти истинную причину проблемы, неумение правильно сформулировать цель, неспособность сформулировать критерии эффективного решения. Неумение работать с информацией, вычленить главное. Недостаток времени для принятия обоснованного решения. Серьёзные решения нельзя принимать в цейтноте. Отсутствие нескольких разных вариантов решения, из которых можно было бы выбрать оптимальный вариант. Неспособность продумать последствия принимаемых решений.